Это было сказано с такой теплотой, что трудно было не поддаться. Я рассказал ему все, что мог. Когда я кончил, принц сидел молча, не зная, что сказать. Наконец он заметил. Несмотря ни на что, я не думаю, что вы должны отказаться от всякой надежды, Дон Хейм. Графиня уже давно принадлежит копальной религии. И за эти дни рабства мы многому научились. Открыли немало путей к спасению, о которых вы и не догадываетесь. Но за эти годы усовершенствовалось и преследование. О, мы также привезли из Испании средства борьбы, о которых вы тоже не догадываетесь. Нет, нет, ваше высочество, тут надежды. «Мало. Но когда совершится судьба Гарлема, я могу исполнить свое желание. Так вы изволили сказать. Позвольте просить вас запомнить это обещание. А теперь я готов ехать у Гарлема, ваше высочество». Принц взглянул на меня. «Да будет так, как вы желаете». Если вы останетесь здесь, то я не могу предложить вам соответствующего места. В Гарлеме начальствует Вибболд Риберда. И начальствует искусно и мужественно. Для меня безразлично, буду ли я начальником или подчиненным. Кто хочет начальствовать, тот должен уметь в случае надобности повиноваться. И еще одно обстоятельство — В Гарлеме не осталось ни одной католической церкви. Вы увидите, что в этом отношении народ там крайне непочтителен и нетерпим, насколько это могут сделать другие преследования и великие страдания. Если вы сохранили в себе привязанность к католичеству, вам там будет не по себе. Впрочем, судя по вашим поступкам, вы принадлежите к нашей вере. Не знаю, не знаю, ваше высочество. Я не верю ни в одну церковь, которая говорит «Господь принадлежит нам» и запирает его в четырех стенах. Я не верю ни в одну церковь, которая мечом загоняет верующих в храм. Когда я увижу такое же явление в Гаарлеме, то без сомнения мне будет не по себе». А может быть, это вероятнее. Я просто рассмеюсь при виде этого. Несмотря на все претензии реформировать людей, они по-прежнему остаются все такими же. «А разве вы не думаете, что я также стою за веротерпимость? Спросил принц с гораздо большим одушевлением, чем это было до сих пор. Я принадлежу к реформатской церкви, но знаю, что ни Лютер, ни Кальвин не обладает привилегией толковать Слово Божие. Как часто меня просили в той или другой форме устроить религиозные гонения, но я всегда этому сопротивлялся и, даст Бог, никогда не допущу этого. Если мне предназначено освободить эту страну, то мне да будет предназначено и воспрепятствовать ей вернуться опять к тому положению вещей, которое довело нас до революции. Но я понимаю, что жители Гарлема, имея постоянно перед глазами нечто худшее, чем смерть, станут в минуту особого ожесточения обращаться с другими так, как раньше обращались с ними самими. Я не могу предотвратить этого. Я не энтузиаст, но я и не скептик, как вы, и верю в конечную судьбу мира. Реформа все-таки дала кое-что для нас. Может быть, другой век более правильно истолкует слова Христа. Он смог... И стал смотреть на меня. Меня поразил благородный тон, которым он говорил со мной. Я молчал. За эти несколько часов, начал опять принц, я почувствовал к вам какую-то необъяснимую симпатию. Может быть, потому что вы живо напомнили мне недавние дни, когда я ходил, упрашивая по всем дворам Европы и напрасно. Помните, что у вас здесь есть друг. А теперь прощайте. У меня нет больше времени. У меня немного досуга. Даже для моих друзей. Я был глубоко тронут его словами. Ваше высочество. Благодарю вас от всего моего сердца. Постараюсь заслужить то, что вы мне предложили. Я не забуду ваших слов. Когда я уеду отсюда, то увезу с собой образ действительно великого человека. А это немалое утешение в здешнем мире. Принц печально улыбнулся. Кто на самом деле велик? Спросил он. Вы. Как вы сказали сами, Мы все люди и подвержены людским слабостям. Однако я должен идти. Он протянул мне руку. Я нагнулся, чтобы поцеловать ее, как делают испанцы. И дружба, завязавшаяся в часы страданий, длится и до сего времени. Я уверен, будет процветать и дальше». 31 числа в полночь или немного позднее мы сели на коней и тронулись в Гарлен. С нами был транспорт в 170 саней, который прикрывали 500 человек против армии в 20 тысяч. Нам помогали туман и ночной мрак, и, может быть, это-то и могло погубить нас. Еще недавно из-за этого погибли графы Делюмей и Баттенбург. Сами они успели спастись, но их отряды были разбиты на голову, и весь транспорт попал в руки врагов. То же самое легко могло случиться и с нами. Я скомандовал, и мы тронулись во мраке по замерзшей земле. По обеим сторонам от нас тянулась стена беспросветного мрака. Только под копытами наших лошадей слабо поблескивал иногда лед. Передо мной из тумана вдруг вынырнуло прекрасное лицо, так хорошо мне знакомое, а за ним темная фигура с протянутыми руками. И я увидел, как эти руки скользили по прекрасному телу, как по смуглой коже, лишенного очей лица, пробежала торжествующая улыбка. Я поднялся на стеменах и испустил самое сильное ругательство, какое я только знал на испанском языке. Но это видение не исчезало. Ехавший возле меня барон спросил, что случилось. Ибо хотя его испанский язык и был не свободен от ошибок, тем не менее он хорошо знал испанские ругательства. Не помню, что я ему сказал. Знаю только, что я всячески хотел отделаться от этого видения и не мог. Наконец я подъехал и приказал одному из моих людей дать мне кусок льда, который я и положил себе на голову под шлемом. Это подействовало. Я почувствовал себя лучше. Не могу сказать, сколько времени мы ехали. От Сассенгейма до Гарлема не больше шести миль. Но для меня это расстояние оказалось вечностью. Рассвет наступал совершенно незаметно. Он казался более слабой тенью ночи, пока не превратился, наконец, в настоящий день. Туман понемногу рассеялся, и перед нами показалась башня города Бабоу, которую можно было видеть издали. День был пасмурный. Темное облако дыма висело над городом. Вдали были слышны испанские пушки. И вдруг мы попали в самый центр схватки. На дороге показалось несколько лошадей, мчавшихся без всадников. За ними скакал остаток нашего авангарда. Им командовал один из молодых офицеров принца. Ему было приказано задержать наступление неприятеля, пока не подойдут главные силы. Но он оказался не в состоянии это сделать. Испанцы быстро расправились с нашим авангардом, и в упоении победы бросились на нас расстроенными рядами. Это была кавалерия Дона Габриэля Нералда, которая, очевидно, была невысокого мнения о кавалерии принца. Но на этот раз они наскочили на железную стену, которую не могли сломить. Медленно, но неуклонно мы погнали их назад, пока сани продолжали подвигаться к Гарлему. Я слышал, как Дон Габриэль, осыпал своих людей ругательствами. Но все было напрасно. Бывают в жизни моменты, когда приходится отступать. И теперь такой момент пришел для вас, дон Габриэл Нерлден? Но разбить ряды, к которым я сам принадлежал всего несколько дней тому назад, не доставило мне особого удовольствия. Когда я поднял саблю и хотел ударить ею юного офицера, который с безрассудной смелостью уступил со мной в бой один на один, я вдруг заметил, как его глаза расширились от ужаса. Дон Хаим, вскрикнул он, я вспомнил, что недавно прибыл в Голландию сын моей сестры Дон Мигуэль де Ибара, о котором мать так просила меня позаботиться, и которого я еще не видел. И вот теперь он первый узнал меня. Я переменился меньше, чем он с тех пор, как я видел его мальчиком. Бедный малый. Он инстинктивно опустил забрала, но если бы он и не сделал этого, все равно спасения ему не было. Раз моя шпага поднята, она опускается быстро и тяжело. Но... Не будем больше думать об этом такова всегда участь ренегата но ужаса отразившихся в его глазах я не забуду до конца моих дней проклятие исполнилось теперь во всем я остановился чтобы мои всадники, не могли его раздавить своими лошадьми. Но в этот момент на меня налетел Дон Габриэль Нерролта с полдюжиной своих людей. Они окружили меня тройным кольцом. Приходилось думать о спасении собственной жизни и предоставить умирающих их собственной участи. Дон Габриэль также узнал меня. «Гнусный изменник!» — воскликнул он и, пришпурив лошадь, бросился прямо на меня. Я был очень благодарен ему за его слова. Они вернули мне хладнокровие. Я молча собрал все свои силы. Если бы я был своеверным, подобно моим немцам, мог бы сказать, что дьявол хочет, чтобы я остался жив. Ибо до сих пор я не могу понять, как я мог уцелеть в этой свалке, ведь шесть человек горели желанием убить меня, пока не подоспела моя кавалерия и не выручила меня. Я видел, как солдаты унесли с собой Дона Габриэля. Я разгорячился, и мы бурно бросились вперед. Их линия поколебалась и была прорвана. Мы легли вперед, пока до моих ушей не донесся долгий и слабый сигнал, извещавший, что транспорт уже в безопасности. Я приказал возвращаться обратно. Я не мог двигаться дальше и атаковать испанский лагерь, но очень хотел бы этого. Возвращаясь по той же дороге, я со страхом искал глазами тело бедного Дона Мигуэля, хотя и знал, что это будет напрасно. Нельзя было надеяться распознать тело, по которому во время битвы дважды проскакал целый полк. Его расширенные от ужаса глаза Продолжали мерещиться мне, когда я вступал в Гарлем. Не буду описывать страдания здесь моего пребывания в Гарлеме в течение этих злосчастных пяти месяцев. Может быть, когда-нибудь я это сделаю в другой книге, но не теперь и не здесь. Эта книга содержит в себе историю моей жизни, а в Гарлеме я был жив только наполовину. Я делал свое дело. Когда выдавалось время отдохнуть, это бывало очень нечасто, я отдыхал, но не находил себе покоя. Когда человек смертельно устал, ему хочется спать. Но спал ли я или бодрствовал, меня никогда не покидал страх. Это был какой-то продолжительный, странный, который ничто не могло изменить или сократить. Для себя самого и для Гарлима я не мог сделать ничего. Я сохранил себя в погибшем городе. Иногда мне думалось, что будь я главнокомандующим, я бы только быстрее погубил жителей Гарлима. Даже это было бы лучше в сравнении с тем, что нас ожидала. Но тогда нельзя было предвидеть такого конца, и Рибердо не имел права рисковать. Это был храбрый и закаленный в боях солдат, и стоя теперь на краю могилы, я вспоминаю о нем с почтением, с тем же чувством, Вспоминаю я о всех гарлинцах, которые там и сям спят теперь в сырой земле. Не всем им выпала на долю спокойная кончина, но все они показали себя храбрецами свыше всякого ожидания. Не буду здесь описывать страдания этого злосчастного города, неудачных схваток, голода, отчаяния последних дней, И, наконец, Судбище. Страницы этой книги и без того довольно мрачные, и незачем омрачать их еще рассказом о судьбе Гарлема. Я ускользнул от смерти каким-то чудом. Я уцелял в то время, как лучшие люди сложили свои головы на плахи или погибли на виселицах. Я взял Гертруденберг. В одну бурную ночь мы лезли на его стены, пока над нашими головами грохотал гром, и небо казалось объятым пламенем. Был момент, когда мы висели на самом краю стены, не будучи в состоянии ни двинуться вперед, не отступить. Колеблясь между жизнью и смертью, мы вцепились в стену зубами. Был момент, когда мы держались за скользкие камни, ослепляемые дождем, а по стене неслись, как бурная река, потоки дождевой воды. Казалось, вырвались на волю все демоны, пытаясь вырвать от меня мою добычу. Но на этот раз час был мой.